Глава двадцать третья. Тревожный звоночек. Разрешите, товарищ капитан. Постучавшись, Виктор открыл дверь кабинета. Проходите, Нестеров. Присаживайтесь. Оторвавшись от бумаг, пригласил хозяин кабинета. Особый отдел армии, одна из структур Департамента безопасности республики. Его офицеры имеются во всех подразделениях численностью от полка и выше. Виктор понимал, что они нужны, осознавал, что именно ими ведётся постоянная борьба на линии невидимого фронта. Как и то, что кровь там льётся вполне реальная, так уж случилось, что он и сам принял участие в операции по поимке одарённого Но впредь иметь с ними дела не желал, и батя советовал то же самое. Впрочем, ничего удивительного в этом вызове не было, обычная практика. После принятия присяги офицер вызывал к себе всех первокурсников для проведения личной беседы. Обязательная процедура. Никто не скрывал, что он предлагал им сотрудничество. Смеялись над его топорной работой. Да даже если действовать, как показывают в фильмах, то толку будет гораздо больше. Правда, Аршинов подобного мнения не разделял и предупреждал Виктора, чтобы был настороже. Ты пойми, Витя, тут ведь дело какое. Не дурак же он. Но вот к чему в открытую предлагать стучать на товарищей, будучи уверенным в том, что об этом разговор станет тут же известен всем остальным. Это всего лишь демонстрация своей глупости и недалёкости. Думаешь, на деле всё не так? Уверен, иначе его тут не держали бы. Да он завербует столько доносчиков, сколько посчитает нужным. Если захочет, так всю роту. Но делать этого не станет. Обождёт немного, пока кто-нибудь сам не споткнётся, а там подставит плечо. Чувство благодарности, замешанное на страхе, куда лучше просто страха. Долго же ждать придётся. Да ладно, мы же молодые и горячие, так что найдётся кого на чём подловить. Вот такой разговор случился у Виктора со своим новоявленным другом, который от чего-то сам себя таковым назначил и планомерно держал курс на сближение. В принципе, Нестеров был не против. Опять же, от этой дружбы была ощутимая польза, причём обоюдная. К примеру, он сумел серьёзно подтянуть Ромку по стрельбе, учил навыкам следопыта. Умение пока не открылось, но ничего. Вот возьмёт его с собой в Троицк на каникулы, само всё срастётся. А почему бы и нет? Удивлены, что я вас вызвал, откинувшись на спинку стула, поинтересовался хозяин кабинета. А чему тут удивляться? Вы всех вызываете и беседуете, пожал плечами Виктор. Ну, остальные-то с нашим департаментом дел не имели в отличие от вас. Я тоже не имел, внутренне насторожившись, но внешне не подавая виду, произнёс Виктор. То есть поход на сопредельную территорию по заданию офицера департамента, уничтожение банды хунхузов, спасение советских граждан и расстрел японского патруля для вас ничего не значит. Понятия не имею, о чём речь. Неужели непонятно, что я в курсе ваших похождений и взаимоотношений с Григориевым? Подполковник Григориев, полковник Григориев, перебив Виктора, поправил капитан Хорошо, пусть будет полковник. Он старинный сослуживец моего отца. В гражданскую они не раз спасали друг другу жизнь. Летом он приезжал в гости, так как случайно узнал, где обосновалась наша семья. Все? Разумеется. Понимаю. Подписка, а не разглашение. Многозначительно произнес уфимцев. Я подписок пока никаких не давал, возразил Виктор. Но подозреваю, что сейчас вы мне это предложите. И откуда такой дар предвидения? Да вы всем даете их подписывать? Рассказывали уже? Ух, молодость, молодость! Ну нельзя же быть с такими болтливыми. Доставая из стола бланк и сокрушенно покачал головой капитан. А знакомьтесь, заполните и подпишите, товарищ Юнкер. Первый документ не вызвал никакого внутреннего протеста. Обычная подписка о сохранении военной тайны. В военном училище неизменно сосредотачивается все самое новое и передовое. как в техническом плане, так и в отношении тех же тактических приёмов. В интересное время они живут. Армия, флот и различные виды вооружения развиваются бурными темпами, так что подобная мера более чем оправдана. А вот ознакомившись с содержанием второго бланка, он отложил его в сторону, даже не попытавшись начать заполнять. Что-то не так, Нестеров. Я не стану стучать на своих товарищей. Вот уж от кого не ожидал подобного чистоплотства, так это от потомка казачьего рода и сына того, кто самолично копался в этом дерьме, засучив рукава. Мой отец служил в контрразведке, возможно, участвовал в тайных операциях, но никогда не был доносчиком. Вы точно это знаете? Точно, я этого не знаю, но уверен в этом, убеждённо произнёс Виктор. Ладно, давайте зайдём с другой стороны. Что вам известно о великом исходе? Осенью 20 -го года армия Врангеля эвакуировалась из Крыма в Турцию, а эскадра ушла в Безиерту. Дальневосточная республика поначалу оказывала помощь как армии, так и гражданским беженцам. Весной 21 -го года посредством транспорта эскадра, нанятых и прибывших из Владивостока грузов пассажирских судов, началась эвакуация личного состава армии, флота и части гражданских на территорию республики. Благодаря этой операции в ДВР оказалась бы способная армия, которая в том же 21 году дала решительный отпор наступлению Красной армии. Эвакуация гражданских продолжалась вплоть до осени 22 года. В общей сложности было перевезено более 200 тысяч человек. А на какие средства это стало возможным? Вновь задал вопрос капитан. Средства поступали из казны Дальневосточной республики. А мы в то время были так богаты? Изначально считалось, что это были пожертвования граждан республики, львиную долю которых составляли деньги, выделенные концерном Молот, принадлежащим президенту Пещанину. Но недавно обнаружили сведения, что республика на тот момент уже владела золотым запасом России, следы которого были потеряны в момент транспортировки в Иркутск, куда прибыли вагоны с ящиками, гружёнными кирпичом. Это обнаружилось уже после ареста адмирала Колчака. Это самое невероятное ограбление в истории человечества, организованное службой безопасности концерна Молот, которая собственно и явилась родоначальницей департамента безопасности республики. Отличная операция, но причём тут я и моё сотрудничество с вами? Ни причём. Просто отступление. Возвращаясь к данному вопросу, хочу вам сообщить то, чего вы, пожалуй, не знаете. А именно, к началу великого исхода Силами Департамента безопасности республики была проведена серьёзная работа по реорганизации и чистке русской армии. Из неё, правда, ми и неправдами, удалялись радикально настроенные офицеры вплоть до физического устранения, как те же в ранге лейтенант Кутепов. Но к крайним мерам прибегали редко. В основном использовался административный аппарат. Путём всевозможных интриг к весне 21 удалось провести серьёзную чистку и реорганизацию. Ну и поставить во главе армии апального генерала Слощёва. А для чего вы всё это мне рассказываете? Насторожился Виктор. Полагаете, что я сейчас рассказываю какие-то тайны? Хмыкнул капитан. Да об этом говорит половина республики. Просто вы относитесь к тем, до кого эти слухи пока ещё не дошли. Допустим, но мне-то это зачем? Затем, чтобы вы поняли, что всё это стало возможным благодаря той самой работе, которую провожу здесь я. И потом, как вы думаете, Виктор Антипович, куда подевались все те радикально настроенные офицеры? Полагаете, что их всех ликвидировали? От чего же? Многие бывшие офицеры также отправились в ДВР, но уже в качестве беженцев. Правильно? А ведь среди них хватает монархистов, призывающих посадить на престол кого-нибудь из уцелевших Романовых. тех, кто жаждет реванша и считает политику республики беззубой и самоубийственной. Полагающих, что вместо того, чтобы тратить десятки миллионов на создание укреп районов от Слияния Уссури с Амуром до Тугурского залива, нужно развить наступление на СССР. Для начала овладеть территорией вплоть до Урала, а затем, году этот к сороковому, наведя порядок на освобождённых землях, завершить очищение России от большевистской заразы. И вы полагаете, что они сидят сложа руки? Нет, они собирают вокруг себя единомышленников, воспитывают в нужном духе молодежь, всеми путями лезут во власть и структуру управления республики, проникают в армию. И мы, сотрудники ДБР, обязаны это пресекать всеми возможными способами, потому что считаем политику, проводимую Писчаниным, единственно верной. добрососедские отношения и взаимовыгодное сотрудничество с СССР. Правда, сами большевики в это не верят, а по тому ведут с нами непрерывную тайную войну и также стремятся внедрить в наши властные структуры и армию своих агентов. Так что нам просто необходима помощь граждан. Я не призываю вас, как вы выразились, стучаться на ваших товарищей, даже не прошу подсматривать за ними и подслушивать, просто информировать о настроениях о том, что вы наблюдаете в повседневной жизни. К примеру, мне известно, что у вас в ротье сложилась устойчивая группа дворян, которые держится особняком и не подпускают к себе даже тех представителей благородного сословия, которые запятнали себя близким общением с выходцами из народа. Что это? Простой снобизм или ячейка радикалов-реваншистов? Я не стану доносить на своих товарищей, даже если вы поспособствуете моему отчислению из училища. Серьёзно? И это после стольких усилий? Танки от меня никуда не денутся. Поступлю в политехнический на механический факультет с военной кафедрой, после чего останусь в армии. Пойду служить по призыву в конце концов. Вы не сможете лишить меня моей мечты, а вот уважение к себе я могу потерять. Береги честь смолоду. Слышали о таком? То есть я бесчестный человек. Вы делайте свою работу, товарищ капитан, неблагодарную, но важную. Мне же предлагают идти со частью и стать наушником. К этому я не готов. Ну что же, возможно, мы ещё вернёмся к этому разговору. А пока можете идти, отодвигая подписанные и пустой бланки на край стола, произнёс ассист. "Есть", поднявшись со стола и бросив руку к брезу фуражки, ответил Виктор, после чего вышел из кабинета. Прошёл по коридору, спустился по лестнице на первый этаж и вышел во внутренний двор училища. Настроение после общения с ос обистом было каким-то непонятным. И причина вовсе не в том, что тот предложил ему сотрудничество. В конце концов это было ожидаемо. Его заинтересовали два момента. Первый он сильно удивился, узнав о роли ДБР в судьбе русской армии, ставшей основой вооружённых сил республики. Ну и второй, касающийся лично его. Александр Трифонович говорил, что об их с отцом причастности к операции по захвату одаренного Хунхуза будет знать строго ограниченный круг лиц, что впрети он не станет предпринимать попыток привлечь Виктора к своим делам. Причем обещал он это батя. И что же, вот так запросто откristился от своих же слов? Нестеров направился ко второму учебному корпусу. Идти на занятия нет никакого смысла. Две трети урока уже прошло. Поэтому он решил обождать товарищей в курилке, куда они неизменно выбегут по окончании пары на перекур. Он опустился на лавку, пристроив рядом фуражку. В военных училищах это отличительная черта повседневной формы от полевой, к которой полагалась кепка. Вот так взглянешь на идущий в строю взвод, и сразу понятно, какие занятия им предстоят: в поле или в классе. А ещё есть комбинезоны. Если в них, значит, направляются в парк боевой техники. Но первокурсникам их пока ещё даже не выдавали. Да и танки они видели только со стороны. А ещё проходили имя обкатку. Ох, и страшное же это дело пропускать с собой грохочущую стальную машину. Тот же Игнатов из первого взвода обмочился, но к его чести сумел метнуть гранату, забросив её на моторный отсек танка. За любые шуточки по этому поводу замком взвода готовы были головы оторвать. Потому как Максим не струсил, а несмотря на охвативший его ужас, выполнил поставленную задачу и условно уничтожил противника. Ну и как всё прошло, поинтересовался появившийся в курилке Аршинов. Открыл портсигар, извлекая папиросу и по традиции предлагая Виктору. Тот также традиционно отказался. Курить он так и не начал. Причина всё та же: на дорогой табак денег нет, а давиться дешёвым и вонючим Ну, если только припрёт. Да как и со всеми. Подписка на разглашение и предложение о сотрудничестве с особым отделом. Согласился, вставил в шпильку Роман. Думаешь, я тебе рассказал бы, если бы согласился? Думаю, что тебе хватило бы ума не делать этого, пожал плечами товарищ. Кстати, у тебя какие планы на увольнение? Да особых планов нет, не стал откровенничать Виктор. Идём ко мне. Я скажу Воронову, что ты переночуешь у меня. Прикинь, сразу на сутки свалим из этой обители, уставы и муштры. Роман, если тебе так в тягость, чего ты тогда терпишь? Забыл, о чём я тебе говорил? Это всего лишь трезвый расчёт. Для этого совсем не обязательно быть влюблённым в армию, как ты. И, кстати, тебе тоже лучше время от времени отвлекаться, а то превратишься в солдафона. Значит так, идём ко мне. Там мама с нами малость поболтает, покормит ужином, А потом мы переоденемся в гражданское и заскочим в клуб на танцы. Познакомимся с девчонками. Ну ты понимаешь. Ну, от увольнения на сутки я бы не отказался. Только у меня свои планы. Слышь, планы. Ты надеюсь в курсе, если я скажу, что ты пошёл ко мне, то несу за тебя ответственность, и вернуться мы должны будем вместе. В курсе, конечно. И я ни на чём не настаиваю. Брось. Я это только для того, чтобы ты помнил обо мне, если решишь куда-то влезть. Нужно, значит, нужно. Всё сделаю в лучшем виде. Спасибо. Кстати, а ты когда-нибудь слышал о том, что ДБР имеет непосредственное отношение к операции великого исхода? Что именно усилиями департамента была проведена реорганизация русской армии и эс-кадры, проведена чистка и даже физическое устранение некоторых офицеров. И в частности Врангеля и Кутепова закончил Аршинов. Витя, ты откуда свалился? Да об эту тему уже давно устали чесать языки. Так, время от времени всплывает, пошумят, пошумят и успокаиваются. Доказательств-то никаких, а я никогда не слышал. Уго? Что-то наша сабист тебя как-то по особенному в оборот взял. Другим такое не задвигал. Да и вообще как-то долго с тобой беседовал. Недолго, просто я не пошел в класс. Большая часть урока уже прошла, смысла никакого. Согласен. Но вот на следующую пару опаздывать не рекомендуется. особенно в субботу, в преддверии увольнительной, бросая окурок в урну, произнёс Рома. Паро прошла на удивление быстро, возможно, от того, что голова Виктора была забита вся возможными мыслями о прошедшем разговоре с абистом. Вот не нравилась ему такая осведомлённость всё тут. Обед, личное время, а потом Рота отправилась на помывку в баню. Затем смена постельного белья и парк хозяйственный день. Драили и скоблили казарму, красили, белили и мели закрепленную территорию, причем с небывалыми азартом и энтузиазмом. Исключения составляли только провинившиеся и заступающие в наряд. К слову, Виктору повезло, что он свой в неочередной отстоял посреди недели и сумел заработать снятие ранее наложенного взискания. Пришлось постараться. Тут ведь какое дело? Мало отбыть наряд, взискание это при этом остается. А увольнение полагается вовсе не всему личному составу, причем чтобы лишиться его вовсе не обязательно иметь взяскиания, хвосты по учебе иные мелкие провинности, которые вроде как на полноценное наказание не тянут, но и без внимания унтера это оставить не могут, и как результат будешь куковать выходные в казарме, ну и можешь еще отправиться в учебный класс взвода на сама подготовку. К слову, лучше уж так. Бездельников в казарме командование не терпят. Непременно найдут какое-нибудь полезное занятие. У Виктора в этом плане теперь всё в полном порядке, а потому нет никаких препятствий между ним и увольнением. Но ну, разве только вот вместе с парнями отдраить спальное расположение взвода. И у него имелась причина приложить к этому все старания. Хм. Пожалуй, даже две.